Какой бы неукротимой не становилась моя душа потом, в какие бы разомкнутые миры не отправлялась, я знала, возвращаться придется в свой дом одиночку. И никакому психиатру уже не дано было перекроить это сознание, разве что любви и теплу. Тогда за один бесконечный день, 30 января,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 Еще ночью в своей шляпе, в р у ч е н н ы й мне следователем, я обнаружила хлеб, он был подан ко второму, и, вопреки желанию, в этом бреду подачка приспособила себя к мысли о человеческом происхождении.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 нацарапанными ногтями. и н и один ты здесь бесновался!» — выворачивался наизнанку. у н и один!» Тюрьма оживала. Мимо дверей прошаркало множество ног. Кто-то надрывно кашлял. Гремели металлической посудой. Неоднократно открывался глазок. Чужие глаза высматривали, как я себя веду. «Параша в углу!» доложил надзиратель в окошечко. Я и сама поняла, что означает «бак в углу». Это невообразимое имело имя? Дрожа от холода, я все-таки смотала пальто и шляпу в ком и села на него спиной к глазку. Наконец, открылось опять окошко в двери, и мне протянули кружку бурды и кусок хлеба. Время теперь размечалось характером шумов тюрьмы. Обед, ужин. То и дело где-то открывали двери камеры, слышалось «выходи». Я тоже ожидала вызова, но подошла следующая ночь. Меня на допрос так и не вызвали, и не пригласили выйти на свободу с тысячами извинений, как представлялось.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 Но я с ума не сошла. Природа отказывала в подсказке, чем можно спастись, как сохранить, как удержать человеческое самочувствие. Оказывается, я уже давно ни во что не верила, еще с Ленинграда. Отчаянию ничего не препятствовало, и оно, как зараза, овладело всем существом. В карцере меня продержали трое суток. На четвертые двери открылись. «Выходи! Прямо! Направо! Выше!» д е р е в я н н а ступая по коридору, я очутилась у двери. Ее открыли. Дневной свет резко ударил в глаза. Успела понять, что это тюремный двор. в с ё закружилось и куда-то полетело. Провал. Поднялась сама».